Глава 30. Возможность вскоре представилась. Как-то во время подготовки к ужину Эстер подошла к Кайне. «Сегодня не уходи, поможешь мне кое с чем». Девушка оторвалась от чистки картофеля, а рядом продолжали работать ещё с десяток женщин. «Что-то случилось?» «Надо отвезти ужин парням из лаборатории», — проворчала кухарка. «Вообще, т о обязанность Линды, но сегодня её забрали наверх за продуктами». А я уже слишком тяжела на подъём, чтобы бегать по лестницам, так что придётся тебе сходить, как с а м о й молодой. Тележку я нагружу, за это не беспокойся. Ты только доставишь еду и посуду потом заберёшь». Айна сделала вид, что размышляет, хотя её сердце буквально выпрыгивало из груди от восторга. «Вот оно! Тот самый шанс, в котором она так нуждается. Но следует проявить осторожность». «А почему они здесь не поужинают?» Полюбопытствовала она, сосредоточив внимание на вьющейся из-под ножа кожуре. «Там что-то срочное. Вызвали прямо с обеда. И вообще...» Тон Эстер сменился на раздражённый, а взгляд переместился за спину Айни. «Занималась бы ты своими делами, а не задавала вопросы?» «Добрый вечер, офицер Денис». Нож дрогнул в руках Айни, и длинная лента кожуры оборвалась. «Можно просто Софи». Разнесла блондинка, входя в кухню и падая на ближайший свободный стул. «Жарко тут у вас!» Она оглядела наполненную паром кухню, прислушалась к гомону женщин и стуку кастрюли, а потом посмотрела на Айну, поймала её взгляд и подмигнула в ответ. «Что, Эстер уже сообщила? Сегодня пойдём на четвёртый уровень». «Вместе?» — осведомилась девушка, стараясь не выдать волнения. «А ты думала, тебя одну туда пустят?» Дэнис х м ы к н у л а и погладила ствол электрошокера, торчащий за поясом. «В такие места лучше одной не ходить, там опасно». «Интересно», — пробормотала Айна, возвращаясь к своему занятию. «Что такого со мной может случиться на охраняемой базе? Там же просто лаборатория куча учёных, верно?» «Верно», — усмехнулась офицер. «А ещё там и лохим». Но Айна о с е к л а с с е тут же отругала себя за беспечность. Чуть не сдала себя с потрохами. «Что, но...» Дэнис подалась вперёд. «Ничего, показалось...» Дэнис окинула Айну пристальным взглядом, потом хмыкнула и поднялась. «Ладно, жди меня после ужина здесь, я подойду...» Она ушла, и Айна наконец-то смогла тихо выдохнуть. Только сейчас она поняла, что всё это время была в напряжении. «Да...» — проворчала Эстер, заметив её состояние. «Я сама нашу Софи боюсь...» «Это она, только с виду мягкая, а на самом деле пройдёт по тебе катком и не заметит». Айна сосредоточилась на чистке картошки, но в голове продолжали звучать слова офицера. «А ещё там и лохим! А ещё там и лохим!» Они повторялись рефреном. Но ведь она своими ушами слышала, что его должны перевести на пятый уровень. Неужели Мсьон Орд отложил свой приказ, или это она не так поняла? И этот странный намёк в словах Денис, словно безоружный, пленный Элохим, всё ещё представляет угрозу. Кто он? Как попал сюда? И знает ли он Стикса? Последняя мысль пришла против воли, заставила дрогнуть руки и нож, соскочив, царапнула по коже. И, з д а в рассерженный стон, Айна сунула в рот пораненный палец. «Что там?» — откликнулась Эстер. «Вот неумеха, сильно з а д е л о Айна вытащила палец и осмотрела порез. Он был небольшим, но глубоким. Кровь быстро собиралась на поверхности кожи и текла вниз ручейком. «Ерунда», — заверила девушка. «Сейчас чем-нибудь перевяжу». «Иди в аптечке возьми, а то всю и д о мне кровью закапаешь», — проворчала кухарка. Аптечка находилась в небольшой кладовке в задней части кухни. Заклеив палец пластырем, Айна покинула кладовку и собралась вернуться к работе, но краем глаза уловила какую-то тень. Та пронеслась вдоль стены так быстро, что девушка не успела понять, что это было. Но здесь находились штабели коробок с консервами, тележки с пустой посудой и ещё дверь, ведущая в технический коридор. Коридор использовали для доставки продуктов и вывоза мусора. Неужели кто-то пробрался через него? Она застыла. впевшись взглядом в тёмный проход между двумя штабелями. Тень спряталась именно там, но из-за тусклого освещения Айна ничего не могла рассмотреть. Поднять тревогу? Именно эта мысль пришла ей в голову первой. Её сменила вторая. А если это крыса или случайно забравшийся кот? Может, стоит проверить самой? В конце концов, она же не беззащитная жертва, а вполне себе обученная боевая единица. О том, что все её боевые навыки были хороши, Только в тренировочном зале, а в реальном бою отказали, Айна в тот момент благополучно забыла. Отступив под защиту стены, она беззвучно двинулась к штабелям. Через несколько шагов стало ясно, что проход слишком маленький, чтобы в нём смог укрыться взрослый человек, даже ей самой в него не протиснуться. Значит, всё-таки животное. «Будем надеяться, что это был кот», — вздохнула девушка, присаживаясь на к о р т о ч к и в метре от тёмной дыры. И протянула руку. «Кис-кис-кис, иди сюда, не бойся, я тебя не обижу». В глубине прохода что-то зашуршало. Айна напрягла слух. Кто бы там ни прятался, сейчас он попытался выбраться с другой стороны. Но, видимо, проход там сужался до такой степени, что неведомому шпиону приходилось протискиваться с трудом. А это значит, что так просто он не сбежит. «Вот ты попался», — хмыкнула девушка. Оглядевшись, она схватила одну из тележек, перегородила проход и поставила колёса на тормоз, чтобы та не отъехала. Если кто-то захочет выбраться из этой стороны, ему придётся толкнуть тележку, она упадёт, металлические подносы рассыпятся и забринчат, наводя дикий грохот. Сюда ворвётся охрана, приставленная к кухне и вряд ли шпиону удастся сбежать. Мысленно потеряв руки, Айна двинулась вдоль штабелей. Шум усилился, внутри кто-то протискивался сквозь узкий проход. Она прибавила скорости и, залетев за угол, успела схватить что-то мягкое, но плотное. Ткань. Это была толстая, тёплая ткань, типа драпа. Айна вцепилась в неё, дёрнула на себя. В ответ раздалось шипение, а потом ткань в руках задёргалась, явно пытаясь вырваться и сбежать. «Бесполезно», — процедила девушка, волоча воришку за собой из тёмного закоулка. Он показался ей странно лёгким и маленьким для взрослого человека. Впрочем, через минуту всё разъяснилось. Стоило Айне выйти на свет. в о р е ш к а который минуту назад отчаянно сопротивлялся, безвольным кулем повис в её руках. «Ты!» — выдохнула она, не веря своим глазам. Перед ней, шмыгая носом, стоял тот самый пацан, которого она видела в порту в день прибытия — Только тогда он был в резиновых броднях и дождевике, а теперь в тёмном шерстяном пальтишке, хмурился и смотрел в пол. «Так», — протянула Айна, собираясь с мыслями, — «и как ты сюда попал?» Парень бросил на неё грюмый взгляд искоса, но смолчал. «Огу», — подытожила девушка, — «со мной говорить ты не хочешь, придётся позвать охрану». «Нет», — раздалось у неё в голове, причём голос был не детским, а мужским. От неожиданности Айна разжала пальцы, но, вопреки её ожиданиям, странный мальчишка остался стоять и сканировать её пугающим нечеловеческим взглядом. Минуту назад глаза у него были вполне обычные, карие, а сейчас исчезли и радужка, и белок. Всё залило прозрачно-янтарным цветом, а зрачок расплескался чёрной кляксой и пульсировал. Айна невольно попятилась. Попыталась крикнуть, но поняла, что голос пропал и схватилась за горло. «Не кричи!» — прозвучало в голове, холодно и бесстрастно. «Не бойся!» я х р р р выдала она. «Легко сказать «не бойся!» — мелькнула истерическая мысль. «Да кто он такой?» «Фарк!» — прозвучал мысленный ответ. «Он что, и мысли читает?» Она почувствовала холодное прикосновение, будто невидимый металлический щуп сканировал её разум и, отпрянув, вжалась в стену. Несколько мгновений они с мальчишкой таращились друг на друга. Айна, лихорадочно продумывая способы его обезвредить, он, просматривая её память и отбрасывая воспоминания одно за другим, как ненужный хлам, пока, наконец, не дошёл до самого главного. Айна почувствовала, как напряжение спало, и поняла, что тело снова ей подчиняется. Тяжело дыша, она сползла по стене на пол. л о б е щ а е что не будешь кричать», — произнёс мальчик вполне Детским голосом, соответствующим его внешнему виду. «Я остановлю тебя раньше, чем ты это сделаешь». Она закивала. Глаза мальчишки посветлели, стали человеческими, и спазм на голосовых связках Айны пропал. Не выпуская парня из виду, она потёрла горло и тихонько о т к а ш л я л а с ь «Кто ты такой?» Каждый звук с трудом продирался сквозь горло. «Голос скоро восстановится». отметил мальчик, явно прочитав её мысли. «Ты ханы третьего лорда!» Это был не вопрос, а утверждение. Айна застыла с открытым ртом. Только сейчас до неё дошло, что он говорит с ней не на транслите, а на эсуаре, в общем языке тингонарцев. «Что такое ханы?» п р о х р и п е л а она, машинально переходя на чужой язык. «Ты не знаешь...» В глазах мальчишки мелькнуло удивление. «Я чувствую в тебе активные наниты с маркером его ДНК». «Что? Что ты чувствуешь?» Забывшись, Айна подалась вперёд. Но мальчик даже не думал бежать. Зато она наткнулась на невидимую стену. «Ты хане третьего лорда», — повторил Фарк уверенным тоном. «Мой долг тебя защищать». В конце подсобки скрипнула дверь, впуская поток света и шума. Айна заморгала, ослеплённая, и едва успела увидеть, как мальчишка тенью метнулся прочь, вскарабкался по штабелям под потолок и исчез. Двигался он с нечеловеческой скоростью. Зычный голос позвал. «Айна, лентяйка, куда запропастилась? Мне за тебя, что ли, чистить картошку?» «Эстер?» Девушка потрясла головой, возвращая мысли на место. «Прости, сейчас иду». Она поднялась на ноги и посмотрела наверх. Высота штабелей была не меньше пяти метров. Фарк вскарабкался по ней за пару секунд. Должна ли она рассказать о том, что узнала? О том, что на базе ш п и о н Лохимов, которого все считают безобидным мальчишкой. Стоило это подумать, как в голове прозвучал уже знакомый мужской голос, лишённый всяких эмоций. «Пленника переводят в бункер на пятом уровне, сегодня ночью. Он знает, что ты придёшь». Это заставило Айну остолбенеть. «Пленник? Элохим? Откуда ему известно о ней?» И тут же пришёл ответ. Фарк. Если он может общаться мысленно с ней, то почему не может с другими? Этот мальчишка только внешне кажется простым человеческим ребёнком. На самом деле он продукт чужой цивилизации. Подручные захватчиков. Телепат. Но странно, что мысль о захватчиках больше не вызывала в её душе возмущение, а желание срочно бежать и докладывать мсье Норду куда-то исчезло.